История тридцать седьмая. Телячьи нежности. Бабушка! кричит Фридер и дергает ее за юбку. Бабушка, давай устроим сегодня день телячьих нежностей. И откуда ты таких слов понабрался? удивляется бабушка. Она стоит в ванной комнате и складывает грязное белье в стиральную машину. Машина уже почти полная. Ну, бабушка! кричит Фридер еще громче и прыгает перед ней. Я хочу нежностей ба! Телячьих! Не кричи так, я не глухая, говорит бабушка совершенно спокойно и кладёт в стиральную машину носки, штаны, фартуки и рубашки. Плюшевого медвежонка отправляет туда же, ему срочно надо помыться. И не прыгай тут у меня на грязном белье. Бабушка наклоняется, охая, и вытаскивает у фридера из-под ног два носка. Послушай, внук, ты же видишь, мне сейчас не до нежностей, продолжает она. Я занята. Я тебя очень люблю. И этого достаточно. Она гладит Фридера по голове, проводя ласками за ухом. Фридер разочарован. Разве это нежность, когда лишь слегка погладят по голове? Бабушке больше нравится стирать. Это он уже заметил. Она нажимает на кнопки, вода с шумом бежит в стиральную машину и принимается в ней бурлить. Довольная бабушка кивает и снова принимается разбирать грязные вещи. Фридер плетётся в детскую и плотно закрывает за собой дверь. Но делает это тихо, потому что сегодня ему не хочется хлопать дверью, сегодня ему хочется нежности, а для этого нужна тишина. И к тому же стиральная машина работает слишком громко, так что бабушка и не услышит, как он хлопает дверью. Хм. Фридер тяжело вздыхает и оглядывается. Детская очень большая и странно пустая. В ней только мебель: шкаф, стол, стул и кровать. Ещё полка с книжками и коробка с игрушками, и всё какое-то неуклюжее, с углами. Ай, какие тут могут быть нежности? Для нежности нужны круглые вещи. Фридер подходит к книжной полке и перебирает книжки с картинками. Они ему очень нравятся, особенно когда бабушка читает ему эти книжки вслух. Но нежничать с ними не станешь, они просто красивые и к тому же прямоугольные. Фридер подходит к столу и проводит по нему рукой. Стол на ощупь приятно гладкий, но к нежностям тоже не приспособлен. У него целых 4 угла. Фридер сопит и роется в корзине с игрушками. О, кое-что круглое там есть. Ха, мячики. Но они резиновые и холодные. И машинки, и экскаваторы тоже холодные и твёрдые, хотя, хотя и яркие. В общем, в коробке нет ничего, что по-настоящему подошло бы для нежностей. Фридер пригорюнившись садится на свой стульчик и сопит очень громко. Голову он кладёт на стол, стол очень жёсткий. Вот если бы с ним был его плюшевый медвежонок, он мягкий и для нежностей подходит в самый раз, если уж бабушка не хочет. Но медвежонка стирают. Фридер сам это видел. Достать его из стиральной машины прямо сейчас не получится, а потом его прицепят за уши к бельевой веревке и он будет сохнуть целую вечность, это уж точно. Фридер шмыгает носом. Ему нужен его плюшевый мишка, нужен прямо сейчас, потому что никто другой не хочет с ним нежничить. Про бабушку и говорить нечего, она же стирает. И вдруг Фридер чувствует себя как-то странно. В животе у него делается совсем пусто, так же пусто, как у него в руках. Он жалобно всхлипывает, бежит к кровати и утыкается лицом в подушку с маленькими синими слонами. Слёзы льются прямо на них, и слоны становятся совсем мокрыми. Бедный, бедный Фридер. Никто его не любит. Бедный мишка. Будет ходиться совсем один в стиральной машине и ничем не может помочь своему хозяину. Фридер плачет громко всхлипывая и вдруг чувствует, что ему надо в туалет. Не очень сильно, но все-таки. Он не хотя выбирается из детской и тут же в изумлении останавливается. На полу в коридоре лежит конфета. Раньше ее там не было, иначе Фридер ее обязательно увидел бы. А дальше? Лежит ещё одна, и ещё одна, и ещё. <свят> Настоящая дорожка из конфет, она ведёт к двери ванной комнаты. Удивлённый Фридер вытирает слёзы, так ему лучше видно. Он подбирает все конфеты, их много, и, конечно, их разложила бабушка. Бабушка? Где же она? В ванной, это ясно, ведь конфеты привели его туда. Фридер распахивает дверь ванной. Там стоит бабушка в одной руке у неё мишка, в другой фен. Она сушит мишку феном. Ну вот, говорит бабушка и встряхивает медвежонка. Я подумала, что он тебе скоро понадобится. Такие плюшевые игрушки ведь сохнут целую вечность. Она кладёт мишку Фридеру в руки. Фридер сияет и кивает и на радостях обнюхивает свежевыстиранного медвежонка. Тот пахнет совсем как новый. Фридер показывает бабушке все свои конфеты и говорит: Бабушка, мне было так грустно, а теперь уже нет. Только я очень хочу в туалет. Бабушка смеётся и звонко чмокает внука в щёку. Фридер идёт в туалет, усаживается там с мишкой на коленях и конфетами в карманах. А потом приходит бабушка и спускает за ним воду и вытирает ему попу, как будто Фридер ещё маленький, и застёгивает ему штаны, как будто он ещё маленький. И несёт Фридера вместе с Мишкой на кухню, как будто он сам совсем маленький. Там бабушка садится в кресло, а Фридер с Мишкой в руках уютно устраиваются у неё на коленях. Она крепко обнимает прильнувшего к ней внука, и Фридер счастливо вздыхает. Вот это настоящие телячьи нежности. Правда, ба? Ну, конечно, родной мой, отвечает бабушка и чмокает Фридера в обе щеки. Ты мой самый любимый телёночек на всём белом свете, если хочешь знать. <смех> И Фридер снова счастлив. Да ещё как